Глава 15. Волны стучались о борт судна и отправлялись дальше бродить морские просторы. Иногда к борту прибивало разный мусор, так называемые следы цивилизации. И в этот раз к одинокой лодке, что управлялась старым кубинцем, кормящим свою семью за счет рыбалки, прибило очередной мусор. Что там такое? Рыбак очнулся от громкого стука по задней части его старенькой, но очень добротной лодки такой кого угодно вырвет из полудремы. Лодка его была заякорена у большого скального утёса, словно маяк посреди моря. Старик оторвался от созерцания водной глади и поднялся посмотреть на причину шума. «Матерь Божья!» Он дёрнулся было вытащить человека и проверить, жив ли он ещё, но резко отскочил в сторону, заметив в воде огромную тень. Из воды показалась разинутая пасть акулы, и в следующий миг тело отправилось на дно, утаскиваемое морской хищницей. Лодка закачалась от поднятой волны. Сердце старика бешено билось, и он неверящим взглядом смотрел на воду, после чего чуть ли не ползком двинулся вперед, вытягивая одноразовый гарпун из ниши в борту лодки. Набравшись храбрости, рыбак приподнялся и еще более шокированный уставился на медленно дрейфующую в его сторону лодку. Большую и дорогую. Такую принято называть прогулочным катером. А по палубе катера, залитой кровью, медленно брели полностью окровавленные люди. Еще больше их лежало растерзанными на полу. Катер совершенно бесшумно выплыл из-за утеса и оказался рядом с лодкой старика. И лишь сейчас ветер донес порыкивание со стороны проклятого судна. «Лучше бы убраться отсюда», — решил старик и подошел к двигателю, готовясь его завести. «Ах, <сосы> якорь!» Вдалеке послышались странные звуки, которые с каждым мигом становились все громче и громче. Даже с учетом возраста и сильно просевшего в последние годы слуха, старик стал различать музыку, доносящуюся откуда-то далеко. Медленно поднимая якорь наверх, он следил за тем, чтобы странная лодка с сумасшедшими не слишком сильно приблизилась к нему. А течение тем временем все гнало и гнало ее, сокращая расстояние. Наконец-то якорь был убран, и старик начал заводить старенький мотор, раз за разом вытягивая трос за собственноручно сделанную деревянную ручку. Мотор натужно тарахтел, словно захлебываясь. «Давай же, ну!» Еще после первого же взмаха руки и гудения мотора, троица окровавленных людей с прогулочного катера сиганула в воду подобно топору и заплескалась на месте, очень и очень медленно направляясь к лодке старика. Когда первый из них прошел половину расстояния, подруги-акулы-охотницы начали свой кровавый пир, утягивая на дно сперва одного, затем и второго монстра с человеческим лицом. Кровь в воде лишь распаляла их инстинкты. Последний жуткий человек, не съеденный акулой, резко развернулся и стал барахтаться уже в другом направлении. К огромному круизному лайнеру, что появился на горизонте, громкой музыкой привлекая внимание всех вокруг. Рыбак все так же тянул за трос и, наконец-то, мотор завелся и заревел. Ошараженный старик посмотрел на окрашенную в красный цвет воду и последнего сумасшедшего, который то уплывал от него, то вновь поворачивал к нему. Его терзание и сомнение прервала акула, выпрыгнувшая и поднявшая тело этого монстра в воздух. Старик с трудом перевел взгляд на круизный лайнер и потянулся к биноклю на полу. «Да что же это происходит?» С борта лайнера падали один за одним десятки человек. Хасе будь он проклят, паленый ром подарил!» Подытожил старик и, успокаиваясь, выкинул полупустую бутылку в море, после чего направил лодку в сторону берега родного городка. «Приплыву, рожу разобью!» Злился старик, отгоняя врезавшиеся в воспоминания кадры жестокости.